Эпилог Альбина Шестилетие Миланы я ждала даже больше, чем все праздники в этом году. А все почему? Да потому что переживала. Понравится ли ей, как я украсила дом, Какие блюда приготовила, Какой подарок купила. Уже неделю, как я живу в доме Дамира, И чувствую себя так, Словно была здесь всю жизнь. Да, мы до сих пор меняемся сменами И по очереди сидим с Миланой, Которая все это время Отчитывала дни до своего дня рождения И уже составляла список гостей, Которых пригласит в палату. Но мы придумали лучше. Всех этих гостей Мы пригласили к себе в дом. В этом списке в основном были дети, которые совсем скоро, точно так же, как и Милана, должны были подъехать. Но подсчётными гостями был Захар с Геннадием, да Фёдор Михайлович с женой. Аля! как-то спросила меня дочка Дамира, а ты сделаешь нам мой день рождения пироги, как тетя рая? Сделаю! пообещала я, и сделала. Вот они стоят на столе. и дожидаются своего часа. «Фу, лорд, уйди!» Любимая собака Милы крутилась под ногами и совала свой любопытный нос туда, куда не следует. Сейчас же пес пытался открыть коробку с моим подарком. «Ну уж нет!» — погрозила ему пальцем. «Это не для тебя. Имей совесть!» Совесть у этого пса была, но он и сам чувствовал, что сегодня кто-то приедет, что сегодня будет вокруг него много людей. Одичало несчастный. С домработницей здесь соскучился сильно. Когда дома до мир, лорд как только не привлекает его внимание, и лает, и о ноги трется, и прыгает, и за рукав тянет. Удивительно умная собака с добрыми глазами. Шум подъехавшей машины заставил меня подскочить на ноги и помчаться к входной двери. Выскочив на крыльцо, я смотрела, как во двор въезжает автомобиль Гены, Ну вот, Мила дома. Ох, у меня даже слезы на глазах выступили, поэтому даже не могла представить, какие сейчас эмоции испытывает девочка. Первым из машины вышел Захар, он же как только обошел машину, открыл багажник и вытащил из него коляску. Да, Миланочка уже может стоять, но не свободно ходить. А сегодня и так тяжелый для нее день в эмоциональном плане, и перегружать ребенка просто не хотелось. Поэтому, как только кресло было разложено, Дамир выбрался из автомобиля вместе с дочкой и пересадил ее. А дальше я видела, как несется лорд заливистовая. Как он крутится вокруг девочки, трется об нее, поднимается на задние лапы и вылизывает заплаканное личико моей рыжей малютки. И я сама разревелась в голос от этой картины, потому что вот они, два друга, которые росли вместе. обнимаются, целуются». Нереви попросил Дамир, который успел ко мне подойти и тоже со стороны наблюдал воссоединение друзей. «Я и так держусь из последних сил». «Вот и держись. А я буду лить слезы и за тебя тоже». Но раскисать больше было нельзя, потому что Милана вместе с Лордом и Захаром, который катил коляску, уже направились в сторону дома. «Ох». Теперь бы всё маленькой имениннице понравилось. Когда я предложила устроить большой праздник шарами и аниматорами, Дамир меня поддержал. Мы вместе выбирали персонажа, который сегодня приедет поздравлять ребенка, Вместе созванивались с организацией, которая привезла разноцветные шары, гирлянду и прочие атрибуты праздника. Мы заказали огромный торт с ее любимым сказочным патрулем. Одним словом, мы сделали все возможное, чтобы этот долгожданный день удался. но сделали все вместе. «Ух ты!» — воскликнула Милана, рассматривая все вокруг. «У меня еще никогда не было столько шариков!» Пока девочка все рассматривала и трогала, стали подтягиваться и гости, которые искренне поздравляли виновницу торжества, желали ей крепкого здоровья и огромного счастья. Девочка улыбалась от счастья, обнимала своих друзей, совсем позабыв о том, что когда-то на них обижалась. А уж когда прибыл аниматор, то детям уже стало не до нас. Она такая счастливая, — сказал Демир, садясь за стол рядом со мной. Кроме детского стола, где уже частично были подедены фрукты и конфеты, был еще один небольшой стол для взрослых. Сейчас, пока дети были заняты, мы могли перекусить и пообщаться. — Это самое главное, — прижалась к его плечу щекой. — Да, только я хотел еще добавить. что благодаря тебе она такая. «Ты сделала невозможное, Аля», – прошептал Тамир, наблюдая исключительно за дочкой, которая смеялась, ангадывала загадки и хлопала в ладоши от восторга. «О нет», – покачала головой, – «мы сделали это вместе». Мамы приглашенных детей, которые сидели сейчас с нами за столом, заинтересованно посматривали в нашу сторону. «Да, мы с ними не знакомы и даже не были представлены друг другу. Значит, будем исправляться». Я, осмелившись, повернулась в их сторону и улыбнулась. «Да, я чувствовала себя хозяйкой, уже частично воспринимала себя мамой милой. Слово «мачеха» мне не нравилось само по себе, оно мне казалось грубым». «Добрый вечер, Альбина», — представилась. Женщины тоже поздоровались, поблагодарили за чудесные блюда, за праздник, но когда одна уже собиралась что-то спросить, ее опередил звонкий голос Милы. «Мама, помоги мне!» — улыбнулась, увидев шок в глазах собеседниц, и поднялась из-за стола. Честно признаться, сама не ожидала, что среди множества детских голосов смогу расслышать именно Миланин. «Иду, милая!» — и поспешила на помощь к своему чуду, который называл меня мамой. который принял». Дамир тоже подорвался со своего места, но я покачала головой, показывая, что справлюсь сама. Оказывается, дети уже дарили подарки, и сейчас Мила их не только раскрывала, но и пыталась куда-то убрать. Топчущийся рядом Захар как-то немного растерялся от изобилия упаковок и пакетов. «Давай убирать коробки к окну, а подарки вон на тот журнальный столик», предложила я, и, дождавшись разрешения, стала нагружать охранника девочки обертками от упаковок. Чего только Милане не дарили, и куклы, и книги, и даже дорогие украшения. Девочка сияла от восторга и переполняющего ее счастье, пока не заметила самую большую коробку, которая стояла в стороне. «А там?» — шепотом спросила меня. «А там мой тебе подарок». Голос даже как-то немного сорвался. «А его уже можно открыть?» Столько интереса и нетерпения было в ее взгляде, что пошла за коробкой. Вот, придерживая ее в руках, протянула ребенку. У меня не было ни бантов, ни лент, поэтому Мила быстро стянула крышку и застыла с открытым ртом. Я же, затаив дыхание, ждала хоть какой-то реакции, но ее не было. Волнение, охватившее меня, прошло по телу и вернулось к рукам, которые стали подрагивать. «Мамочка!» — послышался шепот Милы. «Это мне, да?» «Тебе, доченька, тебе!» — закусила губу, борясь со множеством эмоций. Мила подняла на меня полный слез глаза и крепко обняла за шею. «Я буду самой красивой на твоей свадьбе!» Пробормотала она мне волосы, а коробка, в которой лежало шикарное белое платье для нее, выпала из моих рук. Я сама прижала девочку к себе, крепко обнимая и целуя волосы, говоря о том, как сильно я ее люблю, как она мне дорога и бесценна. Рядом с нами на колени опустился Дамир, который обнял нас и стал по очереди целовать. А у меня сердце разрывалось от нежности и любви к этим людям, которые не только помогли и спасли меня, но и так тепло приняли в свою семью. «Вы у меня самые замечательные», — сказал мой будущий муж, да только рядом раздался заливистый лай. «И ты, Лар тоже», — рассмеялась Милана, вытирая слезы со щек. «Да, у нас будет замечательная семья».